Илья Иосифович Варшавский. Секреты жанра. У светофора Дик Пен Роуз резко затормозил и громко выругался. Он был в отвратительном настроении. «Вы попросту выдохлись», – сказал ему сегодня редактор. «Откровенно говоря, я жалею, что с вами связался». Нью Нонсенс в последнем номере поместил рассказ о пилоте, выбросившем в космосе молодую девушку из ракеты. Олд Фуллер уже три номера подряд дает роман о войне галактик. А вы нас чем пичкаете? Какой-то дурацкой повестью об исчезнувшем материке. Нечего сказать. Хорош король фантастов. Мы из-за вас теряем подписчиков. К воскресному номеру мне нужен научно-фантастический рассказ. Полноценная фантастика, а не галиматьяны исторические темы. Читатель интересуется будущим. Кстати, надеюсь, вы и не забыли, что через месяц кончится наш контракт. Сомневаюсь, чтобы при таких тиражах мы смогли его возобновить». Пенроуз снова выругался. «Как это все просто получается у редактора?» Старик не хочет считаться с тем, что работать становится все труднее. 30 толстых научно-фантастических журналов, свыше 40 издательств, бесконечное множество воскресных приложений, только и занимаются тем, что выбрасывают на рынок научно-фантастическую продукцию. Идет бешеная погоня за темами. В доме короля фантастов царило уныние. Уже было предложено и рассмотрено свыше 20 тем, Но ни одной из них не хватало главного — оригинальности. «Можно было бы, — робко сказала миссис Пенроуз, — написать рассказ о роботах, уничтоживших людей. Пусть они оставят несколько человек, чтобы держать их в клетках вместе с обезьянами в зоологическом саду. Я уже писал на эту тему несколько раз. «Может быть, — сказал Том, — Редактора заинтересует рассказ о гибели человечества от мощного взрыва на Солнце. Тут можно дать отличные сцены. Захват космических кораблей шайкой гангстеров. Они предлагают возможность спасения тем, кто согласится продаться им в рабство. Человечество начинает новую жизнь где-нибудь в созвездии рака, организуя там рабовладельческое общество. Это не тема, а золотоносная жила. К сожалению, и эта жила была полностью истощена старателями-фантастами. «Папа!» – раздался голос крошки Мот. «Напиши рассказ о красной шапочке и сером волке!» Внезапная идея, яркая как молния, озарила мозг писателя. Он нежно поцеловал золотистые локоны на гениальной головке своей дочери и сел за машинку. Утром Пенроуз небрежно бросил на стол редактора рукопись. Она называлась «Красный скафандр». Вот она. «Готово», — сказал пилот, проверяя крепление ремней. «Желаю успеха. Рация настроена на волну Сервантеса. Они вас сразу запеленгуют. Как только вы войдете в трассу антигравитации, подключатся автоматы космодрома». «Кланяйтесь, Харли! Смотрите, не попадите на завтрак к какому-нибудь лвоку! Их, говорят, там тысячи!» Прозрачная столитовая крышка контейнера захлопнулась над моей головой. Я откинулся на надутые воздухом подушки кресла в ожидании первой вспышки двигателя. Вскоре сбросивший меня космический корабль превратился в маленькую светящуюся точку. Зеленый сигнал загорелся на щитке. Теперь автоматы космодрома взяли на себя управление посадкой. Контейнер летел по трассе антигравитации. В моем распоряжении оставалось несколько часов, чтобы обдумать все случившееся. Сервантас был проклятой богом планетой. Шесть лет назад я покинул ее с твердым намерением никогда туда не возвращаться. И вдруг это неожиданное назначение. Нечего сказать, приятная перспектива стать помощником Харли. С тех пор, как Грефс ушла от меня к нему, мы старались не замечать друг друга. Собственно говоря, это послужило главной причиной, заставившей меня просить компанию о переводе на Марс. Надо же было болванам из управления личного состава вновь завязать этот дурацкий узел. Опять замкнутый треугольник. Грефс, Харли и я. Впрочем, теперь уже не треугольник. У Грефс большая дочь, 6 лет. Такой возраст, когда многое в отношениях взрослых становится понятным. Я с трудом приподнял крышку контейнера и выбрался наружу. Так и есть, на космодроме ни одного человека. Впрочем, ничего другого от Харли нельзя было ожидать. Вероятно, и Грефс он не сказал о моем прибытии. Дорога от космодрома до станции была мне хорошо знакома. Но даже человек, впервые попавший на сервантос не мог бы сбиться. Через каждые 10 метров по обе стороны дороги высились антенные мачты, электромагнитной защиты от лвоков, оставшихся фактическими хозяевами планеты. Лвоки были загадкой во всех отношениях и самым крупным препятствием для полного освоения природных богатств планеты. Никто толком не знал, что представляют собой эти электромагнитные дьяволы. Какая-то совершенно новая форма жизни на базе квантовых полей. Было известно только, что лвоки обладают высокоразвитым интеллектом и способны передвигаться в пространстве со скоростью света. Увидеть их было невозможно. Однажды я был свидетелем нападения лвока на человека. Это произошло вскоре после нашего прибытия на Сервантес. Тогда жертвой стал врач экспедиции Томпсон. Мы стояли с ним возле походной радиостанции, ожидая сеанса связи с Землей. Не помню, о чем мы тогда говорили. Неожиданно Томпсон замолк на середине фразы. Я взглянул на него и увидел остекленевшие глаза, смотревшие на меня сквозь стекло скафандра. Через несколько минут от врача ничего не осталось, кроме одежды. Казалось, что он попросту растворился в атмосфере планеты. Наша экспедиция потеряла еще несколько человек раньше, чем удалось найти способ защиты от этих чудовищ. Лвойки не всегда так быстро расправляются со своими жертвами. Иногда они их переваривают часами, причем вначале человек ничего не чувствует. Он еще ходит, разговаривает, ест, не подозревая, что уже окутан электромагнитным облаком. Самым страшным было то, что в этот период его поступки целиком подчинены чужой воле. «Хелло, Фрэнк!» Я поднял голову и увидел похожий на стрекозу геликоптер, висящий на небольшой высоте. Микробиолог станции Эн Морс радостно махала мне рукой. Она была сама похожа на стрекозу в голубом шлеме и плавках. Я невольно ею залюбовался. «Вы напрасно летаете без одежды, Энн. Здесь слишком много ультрафиолетовых лучей. Зато они чудесно действуют на кожу. Попробуйте, какие у меня гладкие ноги». Она откинула сетку электромагнитной защиты и спустила за борт длинную ногу шоколадного цвета. «Мне всегда нравилась Энн. На земле я за ней немного ухаживал, но у меня не было никакого желания заводить с ней шашни на сервантосе» мне вполне хватало нерешенных проблем впереди еще была встреча с гревс расскажите лучше что у вас делается на станции почему меня никто не встретил энн устало махнула рукой все без изменений ох фрэнк если бы мне удалось околпачить какого нибудь болвана чтобы он меня увез на землю я бы и одного часа тут не оставалась если вы имеете в виду не беспокойтесь я пошутила Перебила она меня, убирая ногу в кабину. «Спешите к своей гревс, она вас ждет. Мне нужно взять пробу воды из моря загадок, так что по крайней мере три дня не буду вам мешать». Харли сидел в кресле на застекленной веранде. Он был совершенно гол и в дребезги «Я прибыл, Харли!» «Убирайтесь к дьяволу!» пробормотал он, наводя на меня автоматный пистолет. Может быть, черти не побрезгуют сожрать вас с потрохами? Не будьте ослом, Харли. Положите пистолет на место. Ах, ослом! Только выработавшаяся с годами реакция боксера позволила мне вовремя отклонить голову от метка брошенной бутылки виски. Очевидно, на этом энергия Харли была исчерпана. Он уронил голову на грудь и громко захрапел. Будить его не имело смысла. Я зашел в холл. «Не будьте ослом, Харли!» Огромная говорящая жаба ростом с бегемота уставилась красными глазами мне в лицо. Я никогда не мог понять страсти Гревска ко всем этим гадам. По ее милости станция всегда кишала трехголовыми удавами, летающими ящерицами и прочей мерзостью. гревс утверждала, что после ее дрессировки они становятся совершенно безопасными. Но я все же предпочитал... Поменьше с ними встречаться мне очень хотелось есть на кухне как всегда царил беспорядок в холодильнике я нашел вареного умбара и бутылку пива утолив голод я заглянул на веранду харли продолжал спать дальше откладывать свидание с гревс было просто невежливо я нашел ее в ванной она очень похорошела за эти годы ради бога гревс «Объясните мне, что тут у вас творится?» «Ничего, мы просто опять поругались с Харли. На этот раз из-за Барбары. Нужно же было додуматься послать шестилетнюю девочку через лес пешком на океанографическую станцию. «Зачем он это сделал?» «Мама больна, Барбара понесла лекарство. Но это только предлог. Я уверена, что у Харли вышел весь кокаин». Как всегда, он рассчитывает поживиться у старушки. Она ни в чем не может ему отказать. Я невольно подумал, что никогда не мог похвастать особым расположением миссис Гартман. «Вы думаете, что для девочки это сопряжено с какой-нибудь опасностью?» «Не знаю, Фрэнк. Подайте мне купальный халат. Пока работает электромагнитная защита, ничего произойти не может. Но все же я очень беспокоюсь. «Почему же вы ее не удержали?» «Вы не знаете Барбары. Инспектор компании подарил ей красный скафандр, и она не успокоится до тех пор, пока не покажется в нем бабушке». «Очевидно, Барбара была вполне достойна своей мамы. Я помог Греф садеться, и мы спустились в холл. Дверь центрального пульта была открыта. Это противоречило всем правилам службы на Сервантесе». Нужно было проверить, в чем дело. Вначале я не понял, что произошло. Бледный, со спутанными волосами, Харли стоял, оперевшись обеими руками на приборный щит. Остекленевшими глазами он глядел на стрелки приборов. Я перевел взгляд на мраморную панель и увидел, что все рубильники электромагнитной защиты вырублены. «Что вы делаете, Харли? Ведь там ваша дочь! Миссис Гартман! Энн!» «Вы всех их отдаете во власть лвоков!» «Лвоков?» Переспросил он, противно хихикая. «Лвоки — это очаровательное создание, по сравнению с такими ублюдками, как вы, Фрэнк. Можете сами заботиться о своей дочери или отправляться вместе с ней в преисподнюю, как вам больше нравится». Я сделал шаг вперед, чтобы ударить его в челюсть, но внезапная догадка заставила меня застыть на месте. Этот остекленевший взгляд. Харли был уже конченным человеком, прикосновение к нему грозило смертью. Овладевший им лвок не представлял для нас опасности, пока не переварит Харли. Страшно было подумать, что произойдет потом. На наше счастье, все клетки жирного тела Харли были пропитаны в виски. Пока алкоголь не улетучится из организма, лвок не будет его переваривать. Однако с каждым выдохом удалялись пары спирта. Необходимо было заставить Харли перестать дышать. Для него ведь было уже все равно. Я выхватил из кобуры атомный пистолет. Через несколько минут мы с Грефс мчались через лес в танке. Снопы света, вырывающиеся из фар, освещали ажурные сплетения мачт электромагнитной защиты и фиолетовую крону буйной растительности, окружавшей трассу. Кружащаяся в бешеной пляске стая летающих обезьян внезапно возникла перед танком. Через мгновение от них ничего не осталось, кроме красноватой кашицы, стекавшей по смотровому окну. Очевидно, население Сервантаса не теряло времени, пока мачты защиты были выключены. Теперь нас спасала от лвоков только электромагнитная броня танка. Океанографическая станция была погружена во мрак. Лишь в спальне миссис Гартман горел свет. Нельзя было терять ни одной минуты. Я повел танк прямо на стену. Достаточно было одного взгляда на кровать, чтобы понять, что здесь произошло. От миссис Гартман уже почти ничего не осталось. Я на мгновение отбросил крышку люка и подхватил рукой тщедушную фигурку в красном скафандре, с ужасом глядевшую на останки бабушки. После этого я навел ствол квантового деструктора на кровать. Танк мчался по направлению к космодрому. Сейчас вся надежда была на ракету космической связи, если туда еще не успели забраться лвоки. Сен, по-видимому, все было кончено. Защита ее геликоптера питалась от центральной станции. Я резко затормозил у самой ракеты. Раньше, чем мы с Грефс успели опомниться, Барбара откинула крышку люка и соскочила на бетонную поверхность космодрома. Бедная девочка. Мы уже ничем не могли ей помочь. Лвойки никогда не отдают своих жертв. Нужно было избавить Барбару от лишних страданий. гревс закрыла глаза руками сжав зубы я навел ствол деструктора на красный скафандр после этого под защитой большого излучателя мы взобрались по трапу в кабину ракеты да меня всегда восхищала фантазия гревс если бы она не придумала всю эту историю то присяжные наверняка отправили бы нас обоих на электрический стул ведь Откровенно говоря, мы прикончили Харли и миссис Гартман, потому что иначе мне бы пришлось до скончания века торчать на Сервантесе и делить греф с этим толстым кретином. Что же касается Энна, то она сама во всем виновата. После того, как ей стало известно, что мы снова сошлись с гревс, она совершенно взбесилась и все время угрожала нам разоблачением. Вывезенная из сервантоса Платина позволила мне бросить работу в компании и навсегда покончить с космосом. На следующих выборах я намерен выставить свою кандидатуру в конгресс. В моем кабинете над столом висит большая фотография барбары. Мне очень жаль, что я ничего не мог сделать, чтобы спасти ей жизнь. Но в ракете было всего два места. «Отличный сюжет», — сказал редактор, снимая очки. «Теперь мы утрем нос парнями золтфуллера. Думаю, Пенроуз, что мы с вами сможем продлить контракт». Новый шедевр научной фантастики имел большой успех. Журнал приобрел подписчиков, читатели получили занимательный рассказ, «Пенроуз доллары», «Миссис Пенроуз нейлоновую шубку», «Том спортивный шевроле». Словом, все были довольны, кроме крошки мод Ей было жалко свою любимую сказку о красной шапочке.